— С вашего позволения, отец, я сообщу новость сестре. Пора ей выходить из укрытия, если не хочет выглядеть смешной и надоедать вам. — Ну кто тебе сказал, что Лорна мне надоела? Она боялась? Ну кто же упрекнет хорошенькую женщину, которая боится за свою красоту? — Вполне объяснимая слабость. Узкое лицо с вполне сложившимися строгими чертами озарилось легкой улыбкой. «Спасибо за снисходительность, отец, но Лорна не слабая женщина. Наоборот, она сильная, дерзкая, отважная, особенно там, где имеются препятствия. Их она терпеть не может. Но есть вещи, которых я лично не приемлю. Например, Лорна нанесла оскорбление Виктории и Амелии, сочтя их заразными. Так вот, если этим вечером она не отужинает с нами... Я больше не сяду с ней за один стол. Удивленный и довольный решимостью подростка, Геом тихо ответил. «Как сочтешь нужным?» А потом, окликнув, добавил. «Для облегчения переговоров можешь сообщить сестре, что я готов отвезти ее в Оверньер, как только она будет готова. Состояние дорог уже вполне сносное». За несколько минут до начала праздничного ужина в гостиной появилась одетая в лиловое муаровое платье Лорна. Плечи ее были обнажены, как на королевском приеме. На длинной худой шее жемчужное колье и старинная камея. Все присутствующие застыли в оцепенении. Делая вид, что ничего не замечает, Лорна направилась прямо к девочкам в Воронвиль, С умилением поглядела на них, наклонилась и расцеловала. «Рада познакомиться с вами, наконец, и счастлива узнать, что ваш брат отныне вне опасности. Надеюсь, вы на меня не в обиде за то, что я так долго не показывалась на людях. Я неимоверно плохо себя чувствовала». И, не ожидая ответа, повернулась к Гийому. «Не подадите ли вы мне руку, милый дядюшка? Ничего я не люблю так, как семейные праздники». К тому же я так голодна, будто вернулась из долгого путешествия. Да, настоящая королева среди своих подданных. Ей не занимать смелости, подумал Гийом. А Артур был доволен, и это, пожалуй, главное. К тому же смотреть на Лорну было одно удовольствие. Глава десятая. Ночь в Оверньере. Гийом толкнул калитку, и она едва скрипнула. Лорна, сидевшая в кабриолете, во все глаза смотрела на длинный низкий дом, который даже зимой не потерял своего очарования. Он был окружен зарослями глициний, ветки которых доходили до синей черепичной крыши, и напоминал лицо женщины, окаймленное кружевами. В этот февральский день Сад вокруг дома был похож на рисунок углем, и его оживляли лишь несколько кустов можжевельника и бледные шпаги листьев ирисов, зеленеющих на фоне опавших листьев. Это было как бы напоминанием о грядущем весеннем буйстве зелени. Флорна поставила кабриолет, как указал ей ее спутник, под семь четырех старых дубов, стволы которых были покрыты беловатым лишайником. Гийом закрыл ворота и подошел к ней. А она, глядя на крышу дома, прошептала. «Я думала, что этот дом необитаем, а из труб идет дым. Разве я говорил, что он необитаем? Здесь есть сторож, тот самый, которого знала еще ваша матушка. К тому же я предупредил его, чтобы он разжег камины. А вот и он». К ним действительно шел человек. Это был крупный, следоватый мужчина, напоминавший своим видом большую сторожевую собаку, идущую на задних лапах. Жиль перье почти не изменился за время своего изгнания на остров Дон. Может быть, стал более тихим и молчаливым, но когда он взглянул на женщину, его глаза выразили такое удивление, что Гийом улыбнулся. Только после этого сторож поздоровался и доложил, что все готово. — Я боялся, что вас застанет ночь в дороге, — добавил он. — Скоро начнется буря.